Глава четвёртая. Некромант. Капитан с Цербером не заходили ещё несколько дней. Такое бывало раньше, когда они отправлялись в долгие путешествия. Дарий терпеливо ожидал их возвращения. Стояли тёплые дни, и нондиверы окончательно высушились. Ева заваривала их, как обычно, и теперь вздохнула спокойно. Проклятие никак себя не проявляло. А значит, и она, и окружающие безопасности до зимы. А там уже подрастут новые цветы. Ева по обыкновению заходила в лавку аптекаря, чтобы отнести травы, заготовленные ранее, а по дороге часто встречала триора. Он приветственно махал ей рукой издали. Ева привыкла к нему и даже стала махать в ответ — Его экипаж останавливался на перекрёстке, где уже ждали какие-то люди. Ева хотела спросить, куда они едут, но Триор никогда не останавливался, чтобы поговорить. Было похоже, что он сильно спешил. Наступил август, и туман накрыл сомнус. Ева возвращалась домой узкими улочками, срезая путь через уютные дворы. Впереди шумела река. Она брала начало в горах, окаймляющих город с материка, и бурным потоком пересекала Сомнус с востока на запад. Выйдя на мост, Ева услышала звук шагов за спиной. Она обернулась. Это был шут. «Где же стром?» — прохладно спросила она. «Мы сели на мель на архипелаге. Капитан остался чинить пробоину». — ответил Шут. — Я прибыл один другим кораблём. Он указал рукой в сторону причала. Большое грузовое судно виднелось вдалеке за деревьями. — Но сегодня же должен уехать. Отправляюсь через час. Я искал тебя. — Вы уезжали? — Да, ездили в одно место. Шут нервно поправил шляпу и вынул из-за пазухи конверт. «Раснария нашёл кое-что для тебя. Просил передать». «Что там?» «Кое-что важное. Посмотри, это одна. И ещё». Шут выглядел очень серьёзным. Таким Ева раньше его не видела. «Может быть... Может...» Ты поедешь со мной. Куда? Ты какой-то странный. Что происходит? Ева нахмурилась. Ну, куда? Стром сейчас починит корабль и собирается взять курс на юг. Скоро большой импорий, а у нас не так много вещиц, способных заинтересовать вормака. Поехали с нами, Ева. «Ты ведь хотела увидеть корабль Соллера!» Ева не узнавала шута. Он показался ей очень взволнованным. Они стояли на мосту, под которым шумела река. Вода ударялась о камни, взмывая кристальными брызгами, которые тут же поглощал стелющийся туман. «Я собиралась поехать с вами, но не одна», — ответила Ева. Дарий попросил меня кое о чём, и... А вообще, мне нужно поговорить об этом со Стромом, когда он вернётся». «О чём же тебя просил твой призрак?» — насторожился Шут. Ева замялась. Шуту она говорить не хотела. Не хватало снова терпеть его насмешки. «Да так», — уклончиво ответила она, — «я бы хотела поговорить лично с капитаном». Шут взял её за плечи и, глядя в глаза, сказал, «Ты можешь довериться мне». У Евы засосала под ложечкой. Перед ней стоял тот Килан, каким она запомнила его в тот день, когда он научил её стрельбе. Участливый, добрый, заботливый и сильный. Хотелось зарыться в его объятия, и раствориться в тепле, исходящем от его рук. Он не походил на того нахала и хама, в которого превратился в последнее время. Можно было подумать, что у Цербера появилась еще одна личность, еще один шут. Сколько же теперь их в этом теле? Четверо. Как бы там ни было, такому шуту сопротивляться Ева не могла. «У Дарьи есть незавершённое дело», — сдалась она. «Пока вас с капитаном не было, мы много говорили. Я чувствую его прикосновения. Я могу держать его за руки, могу обнять. Его руки не проходят сквозь мои, как это случалось тогда, со стромом». Ева рассказала Шуту обо всём. О прогулках с призраком, в саду, и о его просьбе найти бывшую невесту. Шут слушал, не перебивая, и в глазах его появилось нечто похожее на страх. «Я боюсь, он кое-что скрывает от тебя, Ева», серьезно сказала Шут. «Он опасен». «О чем ты говоришь? Не понимаю, чем он может быть опасен? Это глупости». «Всё здесь», — он указал на конверт. «Открой его одна и тщательно прочти всё, что в нём лежит. Будь осторожна. Я должен ехать сейчас, но мы вернёмся сразу, как сможем. То, что увидишь в конверте, с призраком не обсуждай. Пообещай мне это». «Мне не нравятся твои загадки, Киллан», — помрачнела Ева. «Лучше... ты всё сама увидишь, чем я расскажу. Просто не обсуждай это с ним. Обещаешь?» «Хорошо. Обещаю. Мы вернёмся за тобой как можно быстрее и вместе отправимся на поиски артефактов». Киллан выпрямился и поправил золотистые пряди, выбившиеся из-под шляпы. Он ободряюще кивнул Еве и зашагал в сторону берега. Не заходя в дом, Ева села на крыльцо. «Открыть конверт сейчас или позже? До заката еще около часа, время есть. Что же в нем такое, чего нельзя показать Дарье? Любопытство взяло верх И Ева распечатала конверт. В нём лежали газетные листы, вырезки из статей и разные бумаги. Ева развернула первый документ. Это было свидетельство о смерти. Дарий Легур, 27 лет, музыкант. Точная дата смерти не указана. Октябрь. Причина. Самоубийство. Выстрел в голову. Кремирован. Похоронен на городском кладбище. Стеклянный архипелаг. Остров Мирах. Город Серпент. Вторым документом было еще одно свидетельство. Дош Лансени. 32 года. Музыкант. Точная дата смерти не указана. Ноябрь. Причина. Самовозгорание. Останки похоронены на городском кладбище. Стеклянный архипелаг. Остров Мирах. Город Серпент. Ева достала пожелтевшую газету «Еженедельник Серпента» с разделом некрологов. Обведен был некролог Дария с приглашением на похороны всех, кто желает проводить талантливого пианиста в последний путь. Следующей была газетная вырезка с заголовком «Дош Лансени. Трагическая гибель музыканта». Необъяснимое событие случилось в отеле «Несси» в ноябре. Дош Лансени, талантливый альтист, бывший коллега и близкий друг ныне покойного пианиста Дария Лигура, давал интервью в своем номере, исполняя музыку из прежнего репертуара. Во время интервью музыкант неожиданно загорелся. При этом никакого источника огня рядом свидетели не увидели. Потушить огонь удалось не сразу, так как альтист загорелся буквально полностью в считанные секунды. К прибытию помощи господин Лансини уже был мёртв. Данное явление признано самовозгоранием. Причина его неизвестна. Ева нахмурилась. Отложив лист, она достала из конверта еще несколько газетных вырезок. Бумага, шрифты и оформление отличались, указывая на то, что все газеты были из разных городов. Несчастный случай. Небесная кара настигла любовников. Еще утром жена графа провожала супруга на охоту, а днем ее вместе с любовником нашли погибшей в супружеской постели. Экспертиза показала, что оба сгорели заживо. Источник огня не найден. В комнате пострадала лишь постель. Остальные предметы интерьера остались целы. Не пострадал и дорогой портрет с изображением любимого музыканта-графини Дария Лигура. Загадочная гибель любовников не раскрыта. Следующим был информационный проспект Саукциона. Проклятое полотно. Портрет музыканта. Вызывает произвольные возгорания в доме, где находится. Загадка портрета мучит многих. И лишь некоторые отважатся повесить его в своем доме. Настоящий вызов. Только для смельчаков. Ниже была указана начальная и сразу очень высокая цена. Ева закружилась голова. Она вспомнила, как разгорались и полыхали свечи, когда Дарий рассказывал свою историю, особенно когда вспоминал о предательстве Электы и Дожа. А как разбушевалось пламя в лампе, когда они сидели на крыльце. Даже стекло треснуло, а ведь Дарий в тот момент был зол тошнота подкатила к горлу тугим комом. Взяв себя в руки и немного успокоившись, Ева бегло просмотрела оставшиеся документы. Статьи пестрили историями о возгорании вещей и людей в домах, где висел портрет Дария. Далее шли копии документов на покупку портрета бывшим хозяином дома, где жила Ева. В договоре на картину прописали смехотворную стоимость, а вот её название и имя автора не указали, как и жуткое описание, разумеется. Похоже, проклятого полотна стали бояться, и покупать его больше никто не хотел. Цену портрета максимально снизили, а описание убрали, чтобы картину не смогли опознать. Последними Ева прочла короткие заметки о своей усадьбе, козетенках Сомнуса. В них говорилось, что в доме ночью невозможно спать, слышатся шорохи, сами по себе перемещаются предметы, воспламеняются поления в камине и загораются свечи. Ева купила дом за бесценок. Большой уютный дом с мебелью и садом. Хозяин продавал его спешно и искал покупателей, исключительно среди приезжих, встречая их, у причаливших в сомну с кораблей. Осознание того, что хозяин просто избавился от дома и сбежал подальше, выбило у Евы почву из-под ног. Она почувствовала себя опустошенной, обманутой. Местные знали, что в доме нечисто, а такие, как Ева, нет. Она обхватила голову руками и зажмурилась. «Нет, этого не может быть! Дарья не может быть убийцей! В такое невозможно поверить!» Ева собрала вырезки и документы, чтобы положить обратно в конверт, когда заметила в нём ещё что-то. Это была страница, вырванная из книги. Полтергейст или шумный дух. Сущность — созданная энергией человека, результат всплеска негативных эмоций, ярости, отчаяния, гнева и других. Полтергейст возникает как самостоятельный сгусток энергии, управляемый живым человеком, или же им становится озлобленный призрак. Чаще всего проявляется в темное время суток, так как при дневном свете теряет свою мощь. Некоторые особенно мощные призраки могут проявлять себя и днем. Духом умершего, ставшим полтергейстом, движут обида, злость, месть, ярость и другие разрушительные состояния. Признаки наличия в доме полтергейста. Предметы перемещаются сами, без участия сторонних лиц. Слышатся постукивания, и другие посторонние звуки среди ночи, иногда запахи. Возникают возгорания, не имеющие источника. На этом Ева читать перестала. На глаза навернулись слёзы. Неужели это правда? Всё указывает на то, что Дарий не просто призрак, а тот самый Полтергейст. Нет. Нельзя же просто взять и обвинить его в таких грехах. Ева доверяла Дарью. Он рассказал ей свою историю, поделился с ней своей болью. Мог ли он скрыть от неё столь жуткую правду? Она достала газетные вырезки и перечитала их снова. На улице стало темнеть, и Ева зажгла фонарь, благодаря которому ещё можно было различать буквы. Крупные мотыльки слетелись на его тусклый свет, иногда усаживаясь Еве на руки, но она не обращала на них никакого внимания. Она перечитывала и перечитывала документы, постоянно возвращаясь то к некрологам, то к странице о полтергейстах. От волнения разболелась голова, а от чтения в сумраке — глаза. В дополнение к этому ползущий по земле туман заставил Еву протрогнуть. Поёжившись, она собрала документы в конверт и встала. Нет, она должна поговорить с призраком и выяснить правду. Это какая-то ошибка. Ева не могла в это поверить. Напрочь позабыв обещание, данное шуту на мосту, Ева решительно шагнула в дом. Дарий ждал её в гостиной, расположившись в кресле. «Здравствуй», — улыбнулся он. «Что-то ты сегодня поздно». Дарий не мог выйти во двор без помощи Евы, поэтому о том, что она давно дома, не знал. Несмотря на улыбку, призрак всегда выглядел серьёзным. Ева думала, такое ощущение возникает из-за его печального тяжёлого взгляда. Сегодня она смотрела на Дарья не так, как обычно. В её душе поселилось недоверие. Ева медлила, не решаясь начать разговор, поэтому вежливо поддержала простую беседу. «Где была сегодня?» — спросил призрак. «Ходила к аптекарю, отнесла свои заготовки. Да и много где была ещё». Ева пыталась говорить непринуждённо. «Встретила шута на мосту». «А капитана?» — оживился Дарий. «Его ты видела?» «Спросила о поездке в Серпент?» «Нет, он ещё не приехал. Его корабль сел на мель и требует починки». «Твой друг приехал один?» Ева не торопилась отвечать. Она подошла к окну и окинула взглядом сад. Ночной туман окутал его. Цветы и деревья утопали в лёгкой белой дымке. Вдалеке светлело небо. Близился рассвет. — Да, он приезжал один, и он привёз мне кое-что. Ева повернулась к призраку. «Дарий, у меня есть к тебе вопрос, и я хочу, чтобы ты был честным со мной». «Что случилось?» Призрак взволнованно замерцал. Пламя свечей рядом с ним всколыхнулось. Заметив это, Ева ощутила, как на голове зашевелились волосы. «Ты можешь обещать мне, что будешь честен?» «Само собой, Ева. Что ты хочешь узнать?» Девушка поёжилась. Сердце бешено колотилось в груди. «Расскажи ещё раз, как умер Дош». «Я ведь говорил тебе раньше». Дарий отвёл взгляд, сосредоточив его на горящих в камине поленях. Он... Погиб в пожаре. «Да-да, я помню». Ева нервно заламывала руки. «Но всё-таки почему он загорелся?» «Ева, я не хочу вспоминать о нём», — сердился призрак, бросив на неё тяжёлый взгляд. «Я уже рассказывал тебе». «Дарий». «У меня есть сведения, что Дош не был пьян, когда умер!» Призрак засветился, как в ту ночь, когда Ева пообещала отвезти его в серпент. Он не мог скрыть беспокойство. Дарий встал и зашагал по комнате. «Что еще тебе известно?» — спросил он. Голос его стал ледяным. «Значит, это правда?» Ева задрожала, а по щекам ее покатились слезы. «Зачем ты солгал мне? Это ты убил его?» «Да. Ты предпочла бы узнать об этом сразу?» Дарья мерцала и светилась, а взгляд его стал страшным. «Да. Я убил его». Ева не могла двигаться. И говорить тоже. Сделав усилие, она обхватила свои плечи, беззвучно глотая слезы. Дарий яростно шагал по комнате, которая освещалась шумным огнем из камина и высоким пламенем свечей в канделябре. «Этот негодяй увел мою невесту, а после голумился над моей смертью». Он приглашал журналистов и других гостей в свой номер, где всем показывал мой портрет и наигранно плакал, исполняя мою музыку. За ложь и лицемерие он получал хорошие деньги и приумножал свою славу. Когда все уходили... Дош напивался и говорил с полотном. Он говорил мне, «Хоть ты и мёртв, это не помешало мне получить то, что всегда имел ты, любимец публики. Мы поедем с тобой в другие города, где я буду устраивать памятные концерты. Удивительно» каким полезным мертвецом ты оказался. Лицо Дарья исказил гнев. Он издевался. А спустя месяц после моей смерти принёс в номер цветы. Крокусы. И я понял. Я всё понял. Голос Дария сорвался на крик. Он забрал все, что у меня было. Мою музыку, мою женщину, мои деньги, славу и признание. И цветы он приготовил для нее, для Электы. Ненавижу. Раздался звон. Это раскололась ваза, стоявшая на столе. В доме захлопали двери и открытые оконные створки. Ева вжалась в угол, взглядом следя за призраком. Шут был прав. Дарья стоила опасаться. «Он всего лишь получил по заслугам», — продолжал музыкант. «Как и остальные предатели» изменяющие своим близким, лгущие о любви и насмехающиеся над чувствами тех, кто их любит. Призрак остановился и оперся руками на спинку высокого кресла. Двери перестали хлопать. Дарий понемногу успокоился. «Кто сказал тебе...» «Как ты узнала?» — спросил он, подняв взгляд на девушку. Шут передал конверт с документами. Тихо сказала Ева, вытирая слёзы тыльной стороной ладони. «Извини, Дарей, но после того, что я узнала, я не думаю, что мы сможем с тобой общаться. Ты обманул моё доверие». Ты опасен. Мне придётся отправить портрет туда, где ты не сможешь никому навредить. Дарий стоял неподвижно, не сводя глаз с Евы. Из шкафа на пол посыпались книги, а мебель заходила ходуном. Двери вновь захлопали. «Ты обещала отвезти меня в серпент» холодно напомнил Дарий. «Об этом не может идти речи!» — крикнула Ева. «Я не повезу этой девушке смерть! Откуда мне теперь знать, что ты не задумал и её спалить?» Мебель поднялась над полом и зависла в воздухе. По гостиной начали летать предметы, закручиваясь вихрем, в центре которого стоял безмолвный призрак. Огонь в камине полыхал, свечи уже давно прогорели от бешеного пламени и оплавились, запачкав стол воском. «Ты не можешь заставить меня!» — закричала Ева. «Ты презираешь предателей! Но сам поступил со мной так же, скрыв свои истинные намерения. Я не буду помогать тебе. Ты не лучше тех, над кем вершил суд». «Уходи!» зарычал призрак. Ева почувствовала толчок в спину, словно невидимая сильная рука направляла ее к выходу. Дверь распахнулась, и девушка выскочила из дома на крыльцо. Дверь за ней с грохотом захлопнулась. Спустя несколько секунд она вновь открылась, и на улицу, следом за Евой, вылетел кулек с сушеными нандиверами. Ева подобрала его и сердито двинулась из сада к выходу. В открытые окна из дома вылетали разные вещи. Перья, посуда, бумажки, книги, полотенца. Слышался звон разбитых чашек. Ева спустилась с холма и вышла на мостовую. Ночь уступало место рассвету. Туман оставался только в низинах, а небо светлело. И Ева не хотела возвращаться домой, несмотря на то, что Дарий, с рассветом вновь оказавшись пленником холста, уже не будет представлять никакой опасности. Чувствовала она себя ужасно. Угнетало то, что призрак чуть не использовал её для своей жуткой цели. Как она могла так ошибиться? Ева застегнула меховой жилет и зашагала на площадь. Часы на башне показывали восемь. Ещё час, и откроется главная библиотека Сомнуса. Ева знала, что Раснария всегда находил много информации, ведь он был усидчивым и внимательным, а также не упускал ни единой возможности — узнать что-либо полезное. Одним из мест, полных этих возможностей, как раз и была библиотека. Ева села на скамейку, дожидаясь открытия. Спать не хотелось, есть тоже. Сильное нервное напряжение и волнение не давали успокоиться. Мысли в голове двигались с бешеной скоростью. Она жила в доме два месяца до того, как начала видеть Дария, но он никак не проявлял себя. Почему? Теперь она вряд ли это узнает. Ева и представить не могла, что в гневе Дарий легко передвигал предметы, разбивал стекла и устраивал пожары. Кстати, о пожарах. Ева вспомнила про загадочно вспыхнувшие цветы — её лекарства. Она думала, что эта искра из очага попала на них. Но теперь она знала ответ. В тот день сгорели не только нондиверы, но и горшочек с крокусами, которые она поставила рядом с лекарством. Она купила их, чтобы высадить во дворе. Как она могла забыть про крокусы? Ведь можно было догадаться, еще когда Дарий только рассказывал свою историю. Часы на башне пробили девять. Ева, погруженная в размышления, не заметила, как пожилой библиотекарь повесил табличку открыто на дверь. Библиотека оказалась огромной. Стеллажи из красного дерева подпирали высокий потолок и были заполнены книгами разных лет. Сомнус, старый город с богатым наследием. В библиотеке пахло пылью, бумагой и кожей переплётов. Ева запросила книги о призраках и получила несколько томов, большинство из которых были старыми, с жёлтыми ветхими страницами. Она провела за чтением несколько часов и начала кое-что понимать. Самое важное — она выписала на лист бумаги, который ей любезно предоставил библиотекарь. Неоконченные дела, желания или сильные чувства заставляют душу человека после смерти оставаться в мире живых призраком. Чем дольше дух остаётся неупокоенным, тем дольше он думает и в конце концов становится одержимым какой-либо мыслью. Чаще всего — они привязаны к какому-то предмету — собственное тело, место гибели или что-то, что было важно при жизни. Призрак также может быть привязан к живому человеку, следуя за ним везде. Дух умершего могут слышать люди-медиумы, которые, вступая в общение с ним, устанавливают прочную связь. Таким образом, призрак — может поменять предмет или место, к которому был привязан, на человека-медиума, следуя везде за ним шлейфом. Самоубийцы или же люди, погибшие от чужой руки и не нашедшие упокоения, со временем становятся полтергейстами. Первый признак духа полтергейста — он активен ночью, то есть в отсутствии солнечного света. Однако, Чем дольше существует полтергейст, тем он становится сильнее и спустя годы сможет быть активным и днем. Это вопрос времени. Находиться рядом с таким духом очень опасно. Полтергейст может причинить неудобства, вред или даже убить. Чем сильнее его гнев и обида, тем опаснее призрак. Люди, убившие себя сами, После смерти часто не могут найти путь в мир мёртвых и, становясь полтергейстами, набирают силу быстрее, но обычно не способны управлять ей. Ева нашла описание других случаев возгораний и смертей от рук полтергейстов. Узнавая в признаках всё, что отличало и Дарья, она всё больше приходила в ужас. Шумного духа, Невозможно унять простому человеку и даже медиуму. Там, где поселился Полтергейст, жить нельзя. Справиться с таким духом может только некромант, единственный укротитель мёртвых. Что ещё за укротитель такой? Ева закрыла книги о призраках и водрузила всю стопку на стол библиотекаря. Уже всё прочли? — удивился он. «Нашла всё, что было необходимо. Благодарю». Ева устало улыбнулась. «Может, найти для вас что-то ещё, милая леди?» Библиотекарь задорно поправил усы и придвинулся к Еве. «Как вас зовут, красавица?» «Старикан что, флиртует с ней?» «Думаю, вы можете мне помочь», — ответила Ева, аккуратно отодвигаясь от старика. «Вы знаете что-нибудь о некроманте? Где можно его найти?» Масляные глаза библиотекаря округлились, а улыбка превратилась в гримасу негодования. «Пошла вон отсюда!» — закричал он и угрожающе схватил метлу. «Вон! Ведьма! Дрянь! И не смей возвращаться!» Ева выбежала из здания, одновременно уворачиваясь от взмахов метлы библиотекаря. Едва оказавшись на улице, она споткнулась о камень, потеряла равновесие и почувствовала, что в кого-то врезалась. В глазах библиотекаря отразился ужас. Что-то бормоча старик попятился и скользнул в тамбур, сильно хлопнув дверью. Изнутри щелкнул замок, а за стеклом появилась табличка «Закрыто». Девушка медленно подняла голову, переводя взгляд наверх, и ей стало не по себе. Перед ней стоял человек в длинном чёрном плаще. Он был очень высоким. Ева оказалась ему ниже плеча. Незнакомец молча взирал на неё, однако лицо его выражало заинтересованность и одновременно с ним — удивление. Зрачки мужчины были чёрными и блестящими, как маслины, а скулы — высокими. Не очень длинные чёрные с редкой проседью волосы собраны в хвост на затылке. Короткие же пряди болтались у лица. Сам он был очень бледным, с хмурыми чёрными бровями. Незнакомец первым нарушил неловкое молчание. «Не ушиблась? Что это нашло на старика?» «Не знаю», — ответила Ева, поправляя одежду. «Всего лишь задала вопрос, а он как взъелся, обругал меня, на чём свет стоит, и выгнал. Извините, мне некогда было смотреть на дорогу». «Ничего страшного». Незнакомец изобразил что-то похожее на улыбку. «Не будь меня, ты бы шлёпнулась на мостовую. О чём же ты его спросила?» «После такой реакции сомневаюсь, что мне стоит задавать этот вопрос кому-то ещё». «Не попробуешь, не узнаешь», — заметил чёрный человек. «Я уверен, ничего в мире не происходит случайно». «Быть может, наша встреча принесёт пользу нам обоим. Вдруг я именно тот, кто тебе сейчас нужен. Так что за вопрос?» Ева промолчала. Несмотря на зловещий вид незнакомца, он ей понравился. То ли вежливостью, то ли тем, что случайно защитил её от гнева старика. И тут её осенило. «Кем же может быть этот высокий, пугающий человек в чёрном?» «Может быть, вы некромант?» — осторожно спросила она. Незнакомец сдавленно охнул и широко улыбнулся. «Так меня ещё не называли», — засмеялся он. «Нет, я не тот, о ком ты говоришь». Однако с моей стороны было бы невежливо не представиться. Я прошу прощения. Меня зовут Мориус. Я бы предпочёл, чтобы мы общались на «ты», ведь я ещё не настолько стар. Позволь узнать твоё имя. «Лорд Мориус? Так вот почему...» Ева осеклась на полуслове, но тут же взяла себя в руки. — От тебе ходят разные слухи. Говорят, что ты вампир. — Говорят, — кивнул Мориус. — Что ты отшельник и воруешь трупы, — продолжал Ева. Мориус снова кивнул. — Детей воруешь? — Ева приподняла одну бровь. Мориус улыбнулся, возвёл взгляд к небу и добавил. «Ем их, а косточки закапываю на заднем дворе». Ева рассмеялась. Лорд шутил. «Если это неправда, то откуда все эти слухи и байки о тебе?» «Правда в том, что я нелюдим и одинок. Мой отшельнический образ жизни, молчаливость и внешний вид» Как правило, не нравится людям. Если хочешь, чтобы о тебе поползли слухи, а люди начали слагать жуткие сказки, оденься в чёрное и поселись одна вдали от людей. И ты узнаешь, насколько силён страх человека перед неизвестным. Всё, что делается не так, как привыкли это делать в обществе, чаще всего осуждается и приравнивается к общению с тёмными силами. Отсюда же и обвинение в эмпиризме. Надеюсь, я ответил на твой вопрос? «Пожалуй», — ответила Ева и протянула ему руку для приветствия. «Меня зовут Ева». «Рад знакомству, Ева». Мориус пожал ей руку. «Ты занята сейчас?» Приглашаю тебя в таверну, здесь, за углом. Попьём чай с пирогами. Я угощаю. Ева замялась и уже хотела вежливо отказаться, когда Мориус снова заговорил. Безопасно ли это? Да, даю слово. Это людное место. Там хорошо готовят. И у них самый лучший в городе чай. А меня можешь не опасаться. Чтобы доказать это, я отвечу на любые твои вопросы. И, кстати, Мориус улыбнулся. Ты будешь первый в городе, кто узнает обо мне больше всех. «Какой тебе в том интерес?» — недоверчиво спросила Ева. После того, что произошло с Дарием, она решила быть осторожней со знакомствами. «Хоть я и привык к одиночеству, но много лет, прожив затворником, соскучился по живому общению». Ева фыркнула. «В чём проблема? Вышел из дома и общайся. Кто тебя держит?» «Ты слышала, что говорят обо мне». Это в юности легко подойти к незнакомцу и начать разговор, но с возрастом это становится сделать всё труднее. И я к своему стыду заводить беседы разучился вовсе. Потому и не стремился развенчивать мифы о себе. Мориус замолчал, но после небольшой паузы продолжил. Для меня большая удача что я проходил сегодня мимо библиотеки. Прошу, окажи мне честь. Пообедай со мной. Мориус казался неопасным и очень загадочным. Я вот так устала за последние несколько часов от навалившихся на неё проблем, от разочарований и страхов, что решила развеять грусть и попить чай с этим жутким лордом, которого боялся весь город. В конце концов, Это давало ей возможность не возвращаться домой ещё какое-то время, что уже было плюсом. Шагал Мориус широко и плавно, словно не шёл, а скользил по земле. Они завернули за угол и спустились в таверну, что находилась на цокольном этаже. Мориус элегантно распахнул дверь и пропустил его вперёд. Манеры, движения и речь Выдавали в нем аристократа. Ева положила кулек с нандиверами рядом с собой на столик в углу и уселась напротив Мориуса. Они сделали заказ, и Ева решила взять разговор в свои руки. «Почему тебя называют лордом? У тебя действительно есть титул?» Мориус моргнул от неожиданности. Расстегнул и снял плащ повесив его на вешалку рядом со столиком. Лорд был очень худым. В глаза бросались узловатые суставы рук, а его бледность неестественно выделялась на фоне чёрной рубашки даже при тусклом рассеянном свете таверны. На левой руке блеснуло кольцо с крупным зелёным камнем, единственный цветной штрих в его образе. Мориус сел, Сложил руки в замок и начал говорить. «Я не из этих мест, но живу здесь давно. Много лет назад я покинул родные края. Мой отец, лорд, возлагал на меня большие надежды. Он был уверен, что я, как единственный наследник рода, стану его опорой и продолжу его дела. Ещё в моей ранней юности он договорился с владельцем соседнего поместья, у которого была дочь, чуть старше меня, поженить нас, объединив тем самым земли двух лордов. Довольно распространённое дело в наших краях. О, благодарю!» Кивнул он девушке, принёсшей чайник — и снова обратился к Еве. «Надеюсь, ты любишь белый чай?» Ева удивлённо вскинула брови. «Да, это мой любимый. Как ты узнал?» «Никак», — улыбнулся Мориус. «Я сам его люблю». Он звякнул заварником и наполнил чашку Евы, а потом и свою. В воздухе появился аромат жасмина. Ева опустила ложку в напиток, чтобы он поскорее остыл, а Мориус продолжил. «Мой отец имел поместье и землю. В один из дней он сообщил мне о своих планах. Однако я ответил, что вижу для себя другую жизнь. Отец очень рассердился и сказал, что откажется от меня, если я не забуду о своих глупых замыслах». Но я не забыл. Я собирался уехать, чтобы учиться, и в мои планы женить бы не входило. Я напомнил ему о своём решении и покинул отчий дом, веря, что когда-нибудь родитель смягчится. Но как только я переступил порог, отец сдержал обещание. Я писал ему, Писал постоянно, но он никогда мне не отвечал. Мориус замолчал. Ева внимательно слушала его, боясь сбить с мысли. Тихонько зазвучала людня, которой вторила робкая флейта. Волшебные звуки музыки успокаивали, и Ева расслабилась. Теперь она совсем не жалела, что пошла с Мориусом. Новый знакомец всё больше ей нравился. Она уже не считала его жутким. Напротив, за его хмурым взглядом она видела неутолимую тоску. Пока он говорил, Ева разглядела несколько небольших морщин на его лице, между бровями и на лбу. Выглядел он лет на тридцать пять, но держался так, будто был гораздо старше. Она хотела узнать о нём ещё — и, отломив кусок ржаного пирога с баклажаном, подала лорду, вырвав его из задумчивости. Лютня продолжала нежно звенеть в опытных руках маэстро, а флейта отвечала ей нежной песней. Музыканты знали своё дело, благодаря чему таверна стала совсем уютной. С отцом мы больше никогда не общались, продолжил Мориус. Я думал, что он вычеркнул меня из своей жизни. Однако спустя много лет, когда я уже поселился здесь, пришло письмо, что отец скончался, и лордом стал я. А поместье и земли переходят в моё полное владение. Бумагами занимался адвокат, но некоторые люди проведали, что у меня есть собственность на родине. Поползли слухи, что это не поместье, а целый замок. Меня и так здесь не сильно любили, а тут ещё и узнали о моих деньгах. Люди стали шушукаться и выдумывать небылицы, о которых ты спрашивала сегодня. Меня это не волновало, а возвращаться в поместье я не собирался. Слишком много воспоминаний связано с теми местами. «Почему же ты не уехал в другой город? Не начал всё сначала?» — спросила Ева. «Я думал об этом раньше. Но очень уж мне полюбились горные хребты, что я вижу из окон своего дома. Там, откуда я родом, сплошь равнины, да немного леса. К тому же не стоит забывать, что куда бы я ни поехал, я остаюсь с собой». И в новом городе родятся новые сплетни. Я считал, что люблю одиночество, поэтому всеобщий страх людей передо мной меня вполне устраивал. Мне было достаточно простора и воздуха гор, шума воды, падающей с вершин. У меня много книг. Я заказываю их из-за границы. Изучаю медицину. Денег мне хватает. Я назначил управляющего в поместье отца. И тот следит за хозяйством, заслугами, крестьянами. Они выращивают зерно и овощи на продажу. Также мы сдаём в аренду охотничьи угодья. Оттуда и деньги. На них я купил землю здесь и построил дом вдали от людей. Пашни дают неплохую ежегодную прибыль. И благодаря отцу, который всё-таки не вычеркнул меня из завещания, в деньгах я не нуждаюсь. «Меня удивляет твоя откровенность», — сказала Ева. «Если ты не хочешь, чтобы люди знали что-то о тебе, почему мне тогда рассказываешь?» Я сказал, что не страдал от одиночества все эти годы, но что-то поменялось во мне спустя время. И я ощутила желание обрести друга, как раньше. А что с тем другом, который был раньше? А того друга больше нет. Взгляд Мориуса был обращён на музыкантов, но, казалось, он их не видел. Ева не поняла ответ, но расспрашивать постеснялась. В интонации лорда появилась горечь, Неловкое молчание повисло в воздухе, и музыканты, как назло, тоже замолкли. «Ну что ж», — нарушил тишину Мориус, — «чай закончился, и пироги тоже, а я совсем ничего не узнала тебе. Ты любишь Глинтвейн?» «Что?» — не поняла Ева. «Глинтвейн. Красное вино с фруктами и специями, подогретое на огне». «Прохладный день сегодня, а Глинтвейн хорошо согревает. Здесь его отлично готовят». «Ты, похоже, частый гость в этом заведении», — Мориус кивнул. «Ну что ж», — пожала плечами Ева, «раз ты угощаешь, я попробую этот загадочный напиток». Мориус заказал Глинтвейн, и вскоре целый графин ароматного варева стоял у них на столе. Его установили на подставку, под которой в толстом глиняном горшке тлели угли, чтобы напиток не остыл. «Это вкусно!» — воскликнула Ева, отхлебнув из бокала. Она залпом осушила его. Мориус наполнил бокалы вновь, поднял свой, произнес знакомство и выпил вино до дна. Ева хмыкнула, сделала то же самое, и, поставив локти на стол, подперла рукой висок. Лёгкое опьянение вскружило голову. Людня продолжала чарующей петь. «Расскажи о себе что-нибудь. Что хочешь?» — попросил Мориус и откинулся на спинку стула. Ява вздохнула, но собралась с мыслями и начала неторопливо говорить. И я тоже не из этих мест, как и ты. Когда-то я была убеждена, чтобы сформировать характер, человеку нужны трудности. Они у меня были. Но я не уверена, что это мне помогло. Ева сокрушённо покачала головой. Алкоголь мягко опьянял мозг, и она, изменяя своей привычке не открываться незнакомцам, решила поделиться с лордом. Он вызывал доверие. Ева покрутила бокал в руке и продолжила. «Меня всегда сильно опекали мои родные из-за того, что я болела в детстве. Мать водила меня к местной ведьме. Из-за моей болезни в городке меня прозвали местной сумасшедшей. Поэтому я покинула родные края и остановилась в Сомнусе». «Где же ты живешь?» — поинтересовался лорд. «У меня есть дом. Там, на холме». Ева махнула рукой, как бы указывая направление, и отхлебнула из бокала. Он достался мне почти даром. Хозяин продал его очень спешно. Я тогда ещё не поняла, почему. Ева залпом выпила остатки Глинтвейна, протянув пустой бокал Мориусу. Лорд поднял графин и вылил напиток в бокал Евы. Глинтвейн закончился, и Мориус заказал вино. Он, судя по всему, не собирался покидать таверну, не дослушав историю Евы. Поэтому, откупорив бутылку, плеснул себе вина, втянул носом его аромат и не спеша сделал первый глоток. Посетители таверны настороженно косились на него и его спутницу, которую, судя по сочувственным вздохам, принимали за жертву лорда. Однако Мориус был щедрым и за своё вино всегда платил с лихвой. Посему хозяин таверны каждый раз был рад его визитам, а посетителей, недовольных присутствием вампира среди прочих гостей, резко осаживал. «Это не тот ли дом, о котором, как и обо мне, ходят жуткие слухи?» — поинтересовался лорд. Ева кивнула. «Не удивлюсь, если они окажутся напрасными», — заметил Мориус. Ева отвела взгляд в сторону. Вино уже вскружило голову, но она сохраняла рассудок. Правду о доме рассказывать лорду пока не хотелось. Однако от проницательного взгляда Мориуса её беспокойство не укрылось. «Или нет?» Он всмотрелся в лицо собеседницы и уверенно добавил. «Там что-то случилось, верно?» и Ева молчала, уткнувшись носом в бокал. Мориус понизил голос и наклонился к ней через стол. «Не бойся, просто расскажи. Ноша, разделённый на двоих, становится легче». Он перешёл на шёпот. «Это как-то связано с некромантом?» «Почему ты спросила о нём на улице?» «Такие вопросы просто так не задают». Ева подняла взгляд на лорда. «Ты что-нибудь знаешь о нём?» Мориус задумался, устремив глаза маслины на бутылку. Его чёрные с проседью волосы растрепались и закрывали почти половину лица. Он убрал непослушные пряди назад. Я никогда его не встречал, но слышал много. Его имя Ландегор, и он очень опасен. Говорят некоторые люди, которые умерли не своей смертью раньше срока, который им отведён, остаются в мире живых бесплотными существами, фантомами. Ландыгор умеет их отлавливать, после чего командует ими на своё усмотрение. Заставляет их делать разные вещи, селяться в других людей, управлять ими, нашоптывать дурные мысли и являться во сне, доводить людей до сумасшествия. Такого ответа Ева не ожидала. Похоже, укротитель мёртвых был не спасителем, но ещё более опасной угрозой, чем разозлившийся призрак. Кажется, я понимаю, почему старик выгнал меня из библиотеки. «Ты спрашивала его про некроманта?» «Угу! Зачем он тебе?» Ева не хотела говорить. Помолчав, она решила увести разговор в другое русло. Как же с ним бороться, с этим Ландегором? «Никак», — пожал плечами Мориус. «Это самый сильный маг среди прочих. Он словно между жизнью и смертью. Но вот жертв его спасти возможно». «Жертв?» «Да, тех, кому он подселяет мертвецов. Слышала про экзорцизм?» Это обряд изгнания чужого фантома из живого человека. «Слышала, но думала, это всё сказки. И что они действительно проводятся?» — изумилась Ева. «Да, я видел своими глазами. Очень давно». «Ландегор», — протянула Ева, словно пробуя имя на вкус. «Где же его найти?» Лорд покачал головой. «Лучше не ищи». Ева заёрзала на стуле. «А что ты ответишь, если я скажу, что у меня дома есть один э, опасный фантом? Может, некромант мог бы помочь мне?» «Отвечу, что уже много лет я о нём ничего не слышал, и где его искать не знаю» да и не советую там где он всегда несчастье но знаешь у меня очень богатая библиотека в свое время я интересовался спиритизмом и раздобыл много книг об этом расскажи ка об этом выходце с того света кто он чего хочет я бы растерялась от такого неожиданного понимания со стороны лорда и рассказала ему о портрете и о знакомстве с Дарием. «Понимаешь, теперь я опасаюсь вернуться в собственный дом, потому что Дарий взбесился. Мои друзья отыскали о нём кое-какие сведения, и оказалось, что это непростой призрак. Он опасен. На его совести убийство». Ночью мы говорили с ним, И Дарий во всём признался, но разозлился и выгнал меня. Ева совсем опьянела и разговорилась. Я пошла в библиотеку с утра. Сразу, как только она открылась, чтобы найти больше информации о таких, как Дарий. И там я узнала, что полтергейста может успокоить и обезвредить только некромант. Мориус слушал молча. Он хмурил брови, словно пытался что-то вспомнить. «Есть и другой способ», — сказал он. «Какой?» «Призрака удерживает здесь что-то. У него должно быть неоконченное дело». «О, оно у него есть. И я даже согласилась ему помочь с этим. Но я больше не уверена в его добрых намерениях, поэтому в завершении этого дела принимать участие больше не хочу». «Очень похоже на Полтергейста» кивнул лорд. «Тогда есть ещё кое-что. Злой фантом не может быть свободным до конца. Он всегда привязан к месту или предмету. Думаю, в его случае это портрет». «Да, он не может отходить от него далеко». «Если лишить его вместилища, «Дух отправится туда, куда ему полагается». «Ты хочешь сказать?» — начала Ева, но тут же замолчала, испугавшись собственной догадки. «Надо уничтожить портрет». «А Дарий? Он погибнет?» Глаза Евы заблестели от слез. «Я не желаю ему зла». «Нет». Он найдёт путь в другой мир. Здесь его удерживают воспоминания, привязанности, привычки и предмет, ставший ему домом. Если лишить его сосуда, за который он цепляется, призрак отправится дальше. Ты уверен? Да. Душа бессмертна. Откуда ты знаешь? там есть масса свидетельств, описанных в книгах, о которых я говорил тебе. Спиритические сеансы также это доказывают. И я уже говорил, что присутствовал при обрядах экзорцизма. Иногда для того, чтобы убедиться, что у человека подселенец, а не проблемы с головой, нужно ввести его в гипноз. Я видел и слышал, как общались с жертвами некроманта. Подселенцы говорили, что у него в подчинении целая армия неупокоенных призраков, и что они не могут ему сопротивляться. «Зачем он это делает?» «Я не знаю. На этот вопрос сможет ответить только он». Но кто захочет с ним разговаривать? Он тёмный маг, и само упоминание о нём вселяет в людей ужас. У многих ещё свежи воспоминания о его визитах в города. Те, кто просил некромантов смирить шаловливого духа, погибали от полтрюгейста быстрее по приказу Ландегора. Сколько церквей он сжёг с людьми внутри, управляя призраками в телах живых, не сосчитать. Что им движет, известно только ему. Он несёт смерть и несчастье. Что ж, искать Ландегора идея плохая. Вдруг Ева вспомнила ещё одного мага, о котором ей рассказывал Стром. «Мои друзья готовятся к Большому импорию. задумчиво сказала она. «Ты слышал про Вормака Корвуса? Они хотят поехать туда, чтобы с ним встретиться». «Слышал», — кивнул Мориус. «Даже видел. Хитрый ворон». «Ворон?» «Да. Он один из немногих, кто может менять облик». Больше всего он любит оборачиваться вороном. Как интересно. Я слышала, он обожает волшебные вещицы. Насколько он силён. Если я добуду что-то для него, он сможет помочь призраку в моём доме? Ева отчаянно пыталась найти ещё какие-то варианты. По сравнению с идеей уничтожить портрет, найти колдуна казалось вариантом менее болезненным. Мориус покачал головой. «Он не просто берёт вещицы, он на них играет. Этот плут обожает игры». «Какие ещё игры?» «Твои друзья не рассказывали тебе?» «Нет». «Игры любые, которые выбирает клиент. На кону желание и волшебный артефакт. «Если выигрываешь ты, вормок исполняет твоё желание. Если он, отдаёшь ему вещь». «Но ему почти все проигрывают», — Мориус усмехнулся. «К тому же он всего лишь волшебник. Играть со смертью он не в силах». «Но говорят, что он самый сильный маг Сенталии», — возразила Ева. «Да». После некроманта. Ева вздохнула. «Думаешь, с призраками он общаться не может?» «Вряд ли. Не слышала, чтобы он слыл медиумом. У него другие таланты». «Откуда ты столько знаешь о колдунах, спиритизме, экзорцизме и прочем?» «Были причины интересоваться». — уклончиво ответил лорд. — Так что насчёт моего предложения уничтожить портрет? Я готов тебе помочь в этом. Ева сомневалась. Видеть Дарья она больше не хотела, но и уходить из дома на ночь тоже не могла. Вино закончилось, лютнист и флейтист ушли, их сменили задорные скрипачи. Близился вечер, и посетители требовали веселой музыки. Мысли Евы блуждали в голове, словно в тумане. А что, если Дарий затаил обиду теперь еще и на шута? Ведь тот дал Еве конверт с документами. А ведь Киллан обещал вернуться за ней как можно скорее. Вдруг он придет вечером или ночью. Вдруг дари захочет отомстить ему. Этого нельзя допустить. Таинственный лорд предлагает помощь, и он явно разбирается в этом вопросе. Само провидение привело ее к Мориусу. раз ты говоришь, что это поможет ему оборвать связь с этим миром и отправиться дальше, то надо попробовать», — устало ответила Ева. Но делать это лучше до заката, чтобы Дарья не натворил бед. — Тогда пойдём. Лорд встал и подал ей руку, помогая подняться. — Время есть. Снимем портрет и отвезём его подальше. Где и уничтожим? — А как мы его уничтожим? — спросила Ева, забирая свои цветы со стола. — Сожжём. Коротко ответил лорд и накинул плащ на плечи. Худой парнишка лет пятнадцати воровато осмотрелся по сторонам, закатал рукава грязно-белой рубахи и шмыгнул в приоткрытое окно. Свет слабо проникал сквозь давно немытые окна, и в доме от этого было сумрачно. Парень остановился, Его длинные светло-рыжие волосы разметались по плечам. Когда глаза привыкли к полумраку, он разглядел в комнате письменный стол с канделябром, книжный шкаф с сервантом, диван. Комната, судя по убранству, когда-то служила кабинетом. Кое-где в углах виднелась паутина. Похоже, хозяева давно покинули этот дом. Варишка довольно хмыкнул, и, насвистывая, принялся копаться в шкафчиках и ящиках стола в поисках чего-нибудь ценного. Не найдя там ничего достойного внимания, он направился вглубь дома, где почувствовал удушливый запах гниения. Парень закашлялся и прикрыл нос воротом рубашки. Пройдя в следующую комнату, он оцепенел от ужаса, хотя трусом никогда не был. В центре залы, перед негорящим камином в кресле-качалке, сидел человек. Но ужас был не в том, что он находился в доме в момент мародерства, а в том, как он выглядел. Тело его покрывали гноящиеся язвы, а лицо уродовали шрамы. На одном глазу мутнело бельмо. Человек тяжело дышал, а раны его источали смрад варишка хотел было дать дёру, но незнакомец вдруг вперился в него единственным зрячим глазом. — Отойди, юноша, — прохрипел он. — Я не причиню тебе вреда. Человек говорил с незнакомым акцентом. Парень скривился от отвращения, но подошёл чуть ближе. — Кто вы? — спросил он хозяина дома. «Вам плохо? Я могу чем-то помочь?» Тот сипло расхохотался и тут же закашлялся, при этом гниющая язва на его шее расползлась шире. Зарывшись носом в ткань на сгибе локтя, парнишка подошёл немного ближе к больному. «Да, парень, ты можешь помочь мне». «Ты и твои братья!» Мужчина указал длинным пальцем прямо на него. «Вы знаете меня?» — прошептал воришка. «Откуда? Кто вы?» «Не знаю, но вижу больше, чем ты думаешь. Как тебя зовут?» «Шут. Меня называют Шутом». «Послушай, Шут, ты когда-нибудь хотел владеть своим телом полностью? Не деляй его ни с кем!» — спросил мужчина. Глаза Шута округлились, а губы задрожали. «Чёрт побери! Откуда ты меня знаешь?» — удивлённо закричал он. «Отвечай, тухлый пень, а не то!» «А не то что!» — ухмыльнулся мужчина. «Убьешь меня? Я же и так умираю!» Он рассмеялся и тут же снова закашлялся. «Ты не убьешь, нет! Ты не убийца, Шут! Я хочу передать тебе...» «Кое-что важное!» «Важное?» «Мне?» — растерялся воришка. «Тебе! Я некромант!» «Слыхал обо мне?» Услышав это, шут побледнел и резко отскочил назад. «Вижу, что слыхал!» — прохрипел некромант. «Шут!» «Что ты ответишь, если я скажу, что знаю, как тебе разделиться с братьями? Разве ты никогда не думал об этом? Не мечтал? Скажи мне!» Шут неуверенно кивнул. Он стоял, переминая с ноги на ногу у камина, в трёх шагах от умирающего. «Тогда послушай меня!» Некромант заговорил быстро, как только мог при его удушливом кашле. «Я умираю, и мой дар уйдёт в никуда, но я готов передать его тебе». И тогда ты сможешь разделиться. Я научу, расскажу тебе, как сделать это. Просто подойди. Макс снял с пальца кольцо с черным камнем и протянул его мальчику. Подойди, возьми. Вместе с кольцом. Покажи. «Я смогу передать дар тебе!» «И?» — Шут нервно сглотнул. «Тогда некромантом стану я?» «Да!» — Шут задумался. Соблазн был велик. «Почему ты не сможешь сделать это сам? Раздели нас сейчас!» — сказал он. «Потому что сил и времени у меня почти не осталось! Решайся, парень!» «Чем ты болен? Ты... Ты же гниёшь заживо!» Шут вновь скривился от отвращения. «Так и есть! Так умирают все тёмные маги!» Но я объясню тебе все это позже. Поверь, ты получишь самый могущественный и полезный дар. Маг умоляюще протянул кольцо шуту. «Нет!» — потребовал тот. Скажи, как мы с братьями сможем разделиться. Сначала научи, а потом я, может быть, «Прямо удар!» Некромант вздохнул и заерзал в кресле. Ему было трудно дышать, но он сделал усилие и заговорил. «Есть варианты. В этом кольце камень — обсидиан. Ты сможешь привязывать к нему или заточать в него». Временно души других людей, в том числе и души твоих братьев, пока не подберешь им тела, разумеется. Так же ты можешь подселить их души к другим людям. Все лучше, чем втроем в одном теле. И самый трудный способ отправиться к вратам, вратам иного мира. Войти в них может любой желающий. Считай, что умереть может любой. Но вот сколько парнок туда вошло, столько и останется. Ты можешь войти туда, имея одно общее тело на троих. И двое из вас смогут выйти, но один нет. Один останется. На кольце есть напоминание. Возьми скорее. То есть... «Это что-то вроде брат смерти? Один умрёт?» «Да! Зайдёшь снова, оставишь там и второго брата, а тело станет твоим!» «Бери, кольцо, парень, бери же!» — прохрипел некромант. «Но ведь это всё равно, что убить их...» задумался Шут. «В твоем случае иначе никак!» сказал маг и застонал, хватая ртом воздух. Вор задумался, взвешивая все «за» и «против». Хрипы мага его не смущали. Шут не испытывал к нему того сострадания, которое почувствовал в первые минуты знакомства. В минуты когда еще не знал, что перед ним сам некромант. Теперь же парень презирал его. «Я не убийца», — отрезал шут после минутного молчания. «Не хочу стать таким, как ты. И сдохнуть, как ты, тоже не хочу. Ты похож на гнойник. Хотя нет, ты и есть гнойник. И по делам». «Я наслышан о твоих чёрных деяниях! Так расплатись же сполна!» Шут попятился к выходу, ожидая вслед проклятия от мага, но их не последовало. В этот самый момент голова некроманта откинулась назад, он задрожал и страшно захрипел, дыхание его стало громким и прерывистым, ноги в судороге вытянулись вперёд, а руки вцепились в подлокотники. Несколько секунд он дёргался, после чего резко сел и уставился обоими глазами, мутным и ясным, на шута. «Я останусь и подожду», заявил Мак и тут же обмяк в кресле. Его лицо посерело и застыло с полуоткрытым ртом. Кольцо выпало из ладони и звякнуло об пол. Стало тихо. Шут несколько секунд стоял, не шевелясь. Потом, наконец, вышел из оцепенения, приблизился к мертвецу и поднял кольцо с дощатого пола. Крупный черный камень в искусной ковке имел несколько граней и лениво переливался в тусклом свете, проходящим сквозь грязные окна. На ободке кольца были выгравированы слова «Войти может каждый». Шут надел трофей на палец левой руки и собрался было оставить пыльное жилище, как вдруг его взгляд выхватил предмет на стене. Там на гвозде болталась черная шляпа с загнутыми вверх полями и белой ленты у основания тульи. «Всегда хотел такую», — подумал Шут и снял шляпу с гвоздя. Тщательно отряхнув головной убор от пыли, он надел его и покинул мрачный дом, закрыв за собой окно.